Рикарус. «Он чародей, мой лорд», — вещал один из рыцарей. «Он подбрасывал хворост в костер и, как бы, между прочим, говорил о политике. Оставлять ему жизнь означает поставить под удар вашу семью. Это противозаконно. Нашу семью», — поправил рыцарь Кит. «Милорд», — рыцарь низко склонил голову в знак согласия. «Уэндэм наш общий дом», — улыбаясь, добавил Кит, «и оберегать его наш общий долг. К тому же мы далеки от королевства, и законы отца тут не действует. Вот ты, например, знаешь, как поступает с магами кельты? Нет? Нет, милорд». Рыцари замерли в нерешительности. В конце концов, лорду виднее, и, утвердившись в этой мысли, принялись заниматься своими делами кто расстилал лежаки, кто готовил ночной ужин. В данном случае от воинов лишь требовалось соблюдать и чтить те обеты, коими они клялись лорду Уэндому в верности и преданности, а остальное вторично. Тем более старец славный малый, он нравился как личность и человек. Дед располагал к общению, давая мудрые и нужные советы в течение последних дней. «Давайте обратимся к первоисточнику», — кивнул доселе молчавший Рикорус в сторону леса. «Думаю, хозяева здешних мест нас рассудят, а заодно и поведают, как тут поступать с магами». Все повернулись к чаще, там на кромке леса показались одетые в шкуры животных и держащие в руках сталь люди. «К обороне!» — выкрикнул кит. Рыцари окружили его плотным кольцом, Они выставили вперед щиты и оскалились копьями. Кони, завидев незнакомцев, разбежались по каменистому кряжу. А незнакомцы все выходили и выходили. Сотни, две сотни, три. — Сколько же их? — спросил один из рыцарей. — Пару тысяч, я думаю, — как ни в чем не бывало, — ответил Рикорус. Он остался сидеть у костра за щитами рыцарей. — Лорд Уэндон. Если не возражаете, я попробую поговорить с ними. Буду вам весьма признателен, Рикорус. Да, деваться западным рыцарям некуда. Сотня против двух тысяч. Хотя, надо признать, озерный лорд не отступил. Уж больно сильна была в нем решительность, кою прочел в юной душе Рикорус. Меж тем к незнакомцам присоединились четверо странников, в таком же белом балахоне, как тот, что был на Рекорусе. Рыцари перекидывали взгляды, то на Рекоруса, то не на знакомых старцев, и не мудрено. выйдя на берег, Рекорус не только скрыл свой истинный лик, но и принял облик местных чародеев, дабы упростить первый контакт. Очевидно, старцы знали и зрели его истинного, ибо приветливо улыбаясь, они предлагали приблизиться. Не став долго рассуждать, Рикарус подошел. Воины увидели уважение со стороны своих старейшин к неизвестному старцу и с почтением того пропустили, держась от окруженных иноземцев на значительном расстоянии. Осматривая местных магов магическим взором, Рикарус поймал себя на мысли, что давно не видел таких ярких светочей среди рода людского. Светозары некоторые верховные маги чудо-камня не в счет. «Приветствую вас, друзья!» — молвил он. Старцы низко поклонились в ответ. «Здравствуй, сын матери природы!» — ответил один из них. «Позволь со всевозможным уважением и большой радостью приветствовать тебя на дарованной вами земле!» «Это лишнее, друзья!» — отмахнулся Рикорус. — Все мы дети одного создателя, и земля — наш общий дом. Старцы признательно поклонились вновь. — Позволь поинтересоваться, что привело тебя в Кельтскую даль спустя пятьсот лет? — спросил крайний справа старец. — Проведение, я думаю, — пожал плечами Рикарус. Мы сожалеем о твоей утрате, — сказал третий справа. — Мы можем чем-нибудь помочь? — спросил четвертый. Рикорус задумался. Естественно, он ждал этой встречи, однако сначала ему хотелось найти Словича, а потом уже налаживать, так сказать, дипломатические отношения. «Прежде чем вам ответить, хочу спросить. Я единственный чужестранец, кого вы встретили тут, за исключением рыцарей?» Старцы переглянулись, безмолвные взгляды говорили о начавшейся жаркой беседе, ментальной, разумеется, и Рикорус открыл свой разум, не для того, чтобы подслушивать, но дабы быть в курсе творящихся в Кельской дали дел. «Мы не можем ему все рассказать», — слышался голос Крайнего. «Он имеет право знать», — молвил второй. «Тогда следует рассказать все», — ответил третий. «Но это выставит нас в неприглядном свете», — парировал Крайний. «Мы их дети, они должны знать», — воскликнул четвертый. «Именно, даже если мы ошибались», — согласился второй. «Это может сделать нас врагами гиперборейцев на все времена», — продолжал упорствовать Крайний. «Лишь правда предвестница дружбы» — настоял на своем второй. Как скажете, я подчинюсь, закончил Крайний. Ты не один выжил, разорвав мысленный контакт, ответил слух второй старец. Мы проводим к твоему другу по имени Твердислав. Жив, громко выдохнул Рикарус. Хвала создателю, Слович уцелел, и это невероятно. Он единственный человек в экипаже Догонга, и старые боги сохранили его. «Где он?» «Мы проводим тебя», — ответил Крайний. «Но вначале расскажи о захватчиках с юга, что лишили нас и кельтов земли за перешейком много веков тому назад. Кто они тебе?» «Определенно не враги», — ответил Рикорус. «Все?» — уточнил четвертый. «Их командир точно. Тогда они наши гости», — молвил второй и приказал воинам убрать сталь. Грозные воины понемногу стали возвращаться в лес, а по небу промелькнул метеор, скрывшийся за горизонтом. Видя, что незнакомцы так и не начали атаку, юный лорд Кристофер, прорвавшись сквозь строй своих защитников, предпочел присоединиться к беседующим чародеям. Он бегом приблизился и приветственно поклонился. Старцы ответили тем же. «Рикорус, кто они?» Что за непонятный язык, на котором вы общаетесь? Эти старцы — друиды, местные волшебники, а воины — кельты, но пусть друиды сами скажут за себя. Ранее ваши предки, озерные лорды, перейдя на слог западного королевства, принялся отвечать крайний друид, считали нужным знать говор местного населения, кельтов, что для вас, юноша... Коль уж вы решили прийти к нам в гости, является жизненной необходимостью. Или вы явились с огнем и мечом?» Кит покраснел. Когда-то он отказался от изучения Кельтского и теперь искренне об этом сожалел. «Нужно время, чтобы исправить это недоразумение», — попытался выкрутиться он. «Я обучу», — предложил Эрика жестом остановив юношу от дальнейших отговорок. Перейдя на местный язык, покажу, уважаемые, расскажите мне, что привело вас в Восточные земли? Друиды переглянулись и предложили идти следом к лагерю, попутно рассказывая о том, что заставило их явиться в эти места. Мы редко бываем в крае холмов, ведя иноземцев по одной только ему видной в ночном мраке тропе, рассказывал второй друид. Это дикая территория огнепоклонников и остатков пурпурных людей. Она очень далеко от наших земель. В свое время нам лишь с помощью епербореи удалось миновать эту местность, сохранив жизни женщин и детей. Теперь же нас призвал долг. Одно племя дикарей-огнепоклонников принялось красть наших юных дев для своих кровавых ритуалов. Мы тут, чтобы покарать их за зло. Однако найти поклонников непросто. Мы разучились пользоваться дальним взором, поэтому приходится полагаться на следопытов. Рикарус, в отличие от друидов, великолепно владел этой магией, но почему-то его проникновение в кельтский лес ограничивалось парой верст и не более. Что-то блокировало светлую магию в чаще. Зато еперборею он видел отчетливо и всегда мог связаться, как с Унаком, находившимся в Ленгеле, так и с гостившим в Ерил городе Таны. Сзади кто-то громко грохнулся, споткнувшись об корень дерева. Ругательство, кои рыцарь начал сыпать на близлежащие леса, говорило о нестерпимой боли. Рикарус, сказав древнее слово, озарил округу мягким голубым светом что излучали пять сотворенных им маленьких светил. Они взлетели на семь сажень от земли и, разлетевшись друг от друга на двадцать, образовав тем самым круг, где Рикарус оказался по центру. Затем он поспешил на помощь. Идущие с разных сторон кельты и рыцари сощурились от внезапного света, но быстро привыкли к мягкому сиянию. Озерный лорд уже подбежал к сломавшему ногу рыцарю и пытался остановить кровь. Кость порвала мышцы и ткань штанин и вылезла наружу. Несколько кровожадных насекомых тут же облепили рану. Рыцарь, прекратив ругань, извинился перед своим сюзереном за несдержанность, изо всех сил пытаясь не впасть в беспамятство. Но боль, им испытанная, оказалась сильнее. Глаза его закатились, и он рухнул на мягкий мох. Рикорус медленно приблизился под вопросительные взоры. — Лорд Уэндом, позволь излечить. — Я сам, — ответил Кит, — магия не поможет. Если не остановить кровь и не вправить кость, он умрет. — Доверься мне, как сделал это на побережье, — гнул свое Рикорус. — Не будь ослом. — Кем? — Неважно, как ты доверишься. Кит медленно поднялся. «Хорошо. Я верю вам, Рикарус. И давай на ты. Мы же друзья, не враги». Он присел на корточки возле рыцаря, потом медленно и аккуратно ощупал сломанную ногу, нашел кровоточащую артерию и пережал ее. «В большинстве случаев после такого перелома умирает от потери крови, а не от боли или инфекции. После этих слов Рикорус быстрым точным движением вогнал назад разорвавшуюся плоть и кость, а затем, схватив рукой за рану и под громкое негодование пришедшего в себя рыцаря, принялся читать лечебное заклинание. Наблюдая за действиями Рикоруса, кит не верил в происходящее, плоть рыцаря срасталась на глазах, а он сам, чертыхающийся понемногу, пришел в себя. Окружившие зеваки из числа озерного отряда хлопали в ладоши и одобрительно загудели. Кельты же хмыкнули, как будто уже видели подобное чудо не единожды. Друиды уважительно поклонились. «Ну вот, будешь бегать, как молодой!» Вставая и хлопнув по плечу, излеченного рыцаря сказал Рикарус. «Спасибо тебе, чародей!» — тихо поблагодарил он. Через час наши путники вошли в лесной лагерь войска кельтского. На самом деле кельтов оказалось около десяти тысяч. Достаточно большой отряд для этих мест. Очевидно, огнепоклонники сильно досаждали жителям северного леса. Друиды вели гостей сквозь ряды палаток, собранных из шкур убитых животных и небольшие шатры. В свое время, как полагал рекарус позаимствованные у западных захватчиков. Как отметил для себя Рикорус, кельты изловили всех лошадей западного отряда, и те мирно стоят привязанные к деревьям, дожуют да сена. Впереди была клетка. Не просто клетка, а белостальная клетка. В в свое время великаны содержали пленных темных. На полу в куче веток и опавшей листве Лежал Твердислав. Ощутив его слабость, Рикорус под изумленные взгляды друидов разорвал заклинание, запирающее решетку, и вломился вовнутрь. Слович не отреагировал. Он продолжал лежать и невидящим взором смотреть куда-то. Схватив его за плечи, Рикорус усадил княжича спиной к решетке и внимательно осмотрел. Следы пыток отчетливо виднелись на обожженной и стерзанной плоти, а синякам и ушибам не было числа, но все это мелочи по сравнению с тем, что Рус не ощущал сущности Твердислава. «Мне очень жаль», — тихо проговорил второй. «Он появился в момент, когда мы атаковали небольшой отряд дикарей». «Мы посчитали вашего друга их командиром, поэтому и сохранили ему жизнь для допроса», — проговорил третий. «Но прежде он сразил четырнадцать наших воинов перед тем, как нам удалось его пленить», — с укором молвил Кельт, командир войска. «Он не поддался допросу», — печально проговорил четвертый, — «даже когда мы затуманили ему разум». Эрикарус, не обращая внимания на друидов, продолжал осмотр и лишь уточнил, «Каким зельем вы его одурманили?» «Квантом разума», — склонив голову, — ответил второй. Рикорус напрягся. Этим заклинанием грот магии вкладывали зародыш самосознания в свои подземные твари, огнедемонов, големов или змеев, чтобы можно было потом хоть чем-то манипулировать. Подобное древнее, как сама жизнь магии, не отпустит того, кем стала обладать, она полностью подменила собою Твердислава. Однако надежда есть всегда. Квант разума — заклинание жизни, а жизнь не может убить саму себя по определению. Значит, Словеч сейчас заперт где-то там, среди квадриллионов нейронных связей у себя в голове. Нужно лишь его найти, и помочь в этом может только одно — — Где в вашем лесу растут лучезарки? — спросил Рикарус второго. — На второй гряде холмов, где стык земель пурпурного народа и огнепоклонников. Только там они сохранились. — Мы как раз туда собирались, — проговорил подошедший Кристофер. — Мой передовой отряд будет в холмах через пятнадцать дней, может, раньше. — Если выживут в землях дикарей, — пробасил командир кельт. Рикарус не мог поверить, что люди для каких-то мелких в глобальном масштабе нужд применили столь мощную и первородную магию. Он осмотрел друидов, те словно провинившиеся дети стояли, склонив голову. Но они ведь и вправду дети, несмышленные, пытающиеся понять столь огромный и разнообразный мир, вот только открывают они его для себя дубиной, а не микроскопом. «Надеясь, в будущем он встал и, повернувшись к лесным магам, норовоучительно обратился. Вы станете более избирательны в выборе средств для выполнения поставленных задач». Друиды облегченно закивали. «Пока что принесите воды, я вымою моего друга, и решите вопрос с возвратом лошадей западному отряду». Кельты, разумеется, восприняли это в штыки. Но слово друидов для них свято, и уже под утро рыцари верхом на своих жеребцах покинули лесной стан, направившись к холмам, туда, где их ждали соплеменники».